Всё разворачивается так быстро. Я не знала, что ты всё ещё любишь меня. Ты знала? Через 10 та лет? Нет, не знала. Ну, допустим. Сейчас-то ты знаешь. Зачем эта игра в невинность? Это не игра. Тогда что же? Вчера я сказал, что мечтаю о свадебной ночи. Весь день ты своим поведением давала понять, что согласна. Зачем же пришла, если не за этим? Почему не удрала в Даллас? Словно хватаясь за спасительную соломинку, она выпалила: "Потому что я хотела поговорить с тобой, а покупки кое-ккой твоей собственности". Очевидно, Логан никак не ожидал столь прагматичного объяснения. Он откинул назад голову и часто заморгал, словно пытаясь рассмотреть её. Он отпустил Денни, и она встала перед ним на колени, целомодренно скрестив на груди руки. Что ты сказала? ошеломлённо спросил он. Дени нервно облизнула пересохшие губы. Время было совершенно неподходящим для делового разговора, она полностью отдавала себе в этом отчёт. Но у неё не оставалось выбора. Он мог взорваться в любую секунду, и не следовало мешкать с объяснениями. Я работаю в одном комитете Друзья детей. Может ты слышал о нём? Она помолчала, с надеждой глядя на Логана, на всякий случай улыбнулась. Однако каменное выражение его лица не изменилось. Продолжай. Мы ищем деньги для умственно отсталых детей и детей-инвалидов. Хотим построить для них летний лагерь. Нам вполне подошло бы твоё владение в графстве Хенкок. Наш председатель миссис Менефи писала по этому поводу тебе письмо несколько недель назад. Поскольку я собралась сюда приехать, то согласилась поговорить с тобой. Денис глотнула. Ты мог бы продать нам эту землю недорого. Несколько секунд он оставался неподвижным. Позирящаяся вода вокруг и их нагота показались ей в этот момент какой-то неумной шуткой. Ночная романтика превратилась в непристойную пародию. Затем Логан вдруг затрясся. Он тяжело и хрипло задышал, взревел, выскочил из ванной и, нагнувшись, схватил и поднял Дени, в ярости уставившись ей в лицо. Однако, когда заговорил, голос его на удивление был тихим. Уж лучше бы он кричал. Ты хочешь сказать, что весь день ублажала бывшего возлюбленного? в прямом и переносном смысле, чтобы купить его? Хотела получить от меня пожертвование на благотворительные цели? Нет? Но это ведь ясно, как бы уж и день. Почему ты так думаешь? А как иначе прикажешь мне думать? Проклятие! Логан шагал вдоль забора, изрыгая ругательства, от которых у неё покраснели уши. Он снял с вешалки полотенце и обмотал его вокруг талии. Повернувшись к ней, он внезапно присвистнул. Собственно говоря, почему меня это удивляет? Что ещё можно ожидать от такой особы, как ты? По всей видимости, Клятва ничего для тебя не значит. Не так ли, Дени? Да есть ли что-нибудь святое и дорогое для тебя? Да, хотелось ей крикнуть. Комитет, значение которого тебе никогда не понять, мистер Вебстер. Дени ничего не собиралась ему объяснять.